Она не успела мне ответить, хотя явно собиралась. Думаю, что-то очень оптимистичное. Видимо, ей показалось, что я боюсь. За передней дверью раздались шаркающие шаги. Короткий ляск железа, и на черном фоне прорезалась узкая щель, не больше, чем для писем и газет в почтовом ящике. На мгновение блеснул оранжевый свет, и скрипучий голос произнес «Ты все-таки пришел, Титовский!» Я счел недостойным отвечать на глупые вопросы. Ева наверняка разинула рот, но каким-то чудом сдержалась. После нескольких секунд напряженного молчания голос зазвучал вновь. «Ты все время встаешь у меня на дороге». Неужели ты так до сих пор и не понял, против какой силы дерзнул выступить? Хорошо, я попробую объяснить. Пусть пробует. Пожав плечами, я уселся прямо на пол у самой двери и приготовился слушать. Охотница, так и не дождавшись приглашения, обиженно плюхнулась рядом. Сидеть вдвоем было уютнее и теплее. «Знай же, что я барон». Потом он очень долго молчал, Видимо, выдерживая сценическую паузу. «Я барон! Для всех лишенных тени Я отец, царь, бог и господин». Моя рука — меч карающий, моя воля, воля рока, Мое слово — истина, ибо нет ничего свыше. Этого нам еще не хватало. Престарелый психопат с явно выраженной манией величия, И ему все подчиняются, его боятся, ему служат. Вот уж действительно велик не тот, кто велик, а тот, кто сумеет убедить остальных в собственном величии. Я призван тем, чье имя и есть зло, принести огонь и серу в этот беспечный город. Свет и тьма всегда будут противостоять друг другу, В мире вампиров нет места людям. теперь никогда не постичь глубинное величие моих планов. Ева, сидя рядом, скорбно покачала головой. По-моему, у нее тоже появились сомнения в умственной состоятельности нашего противника. Столько зловещих фраз, таинственных подходов, запугиваний и шантажа. И в результате обычный псих. Впрочем, те же психи иногда проявляют редкое здравомыслие в некоторых узкоспецифических аспектах. Например, на стезе преступности. «Иди же со мной, служи мне верно и спасешься. Ты будешь править этим городом под моей рукой. Все, что залито солнцем, ты возьмешь себе. Мне же отдашь ночь, И никто не посмеет противиться нашей власти. Я с трудом подавил зевок, Потянулся до хруста в суставах, Повернул голову к узкой щели в двери И негромко сказал «Отпусти Сабрину». «Ты не ответил на мое предложение», — вкратчиво напомнил голос. Это был ответ. «Отпусти Сабрину и беги. Я пришел убить тебя». «Меня! Безумец!» Голос попытался изобразить соответствующий хохот, но он получился каким-то вялым и бесцветным. Судя по всему, его приберегали для особо торжественных случаев, используя крайне редко, так что он несколько поистерся. «Приведите ее!» Первый приказ дважды переспрашивался не особо сообразительными мятными прихлебателями. «Держу пари!» В непосредственном подчинении настоящих вампиров барон не держит. «Боится!» Многие страшные вещи на свете совершаются из боязни быть непонятым, смешным, убитым. Да мало ли. Он ведь не отдаст нам сабрину. С надеждой подергала меня за рукав заскучавшая охотница. Конечно, нет, успокоил я. Сейчас ее позовут, поставят с той стороны и заставят плакать, а сами будут грязно наслаждаться. Нашими душевными муками. Знаете, только не обижайтесь, А я как-то была лучшего мнения о вампирах. Но они мне такими значимыми представлялись. Дети ночи, владыки ужаса, стражи боли, клыки смерти. Еще какие-то названия страшные. Фильмы, книги, истории жуткие. И ведь главное — правда все. Все, что сама видела своими глазами — правда. Но оборотная сторона изнанка. Ой, мама! Завистливые, склочные, капризные, глупые, озабоченные, наивные, ранимые, как самые обычные люди. Честно, неужели мы с вами, фу, с ними в целом очень похожи? Прими мои поздравления. Ты до всего доходишь собственным умом. Только не пытайся уйти в пророки, и донести последнее откровение неблагодарному человечеству. Тебя не поймут и не поверят». «Точно», — поразмыслив, признала она, — «я и сама себе еще не очень верю». Мы глубокомысленно помолчали, каждый на свою тему. Тяжесть положения усугублялась тем, что мне в голову не приходило ни одной сколько-нибудь конструктивной мысли по поводу того, как отсюда выбраться. Надежда на доброго, раскаявшегося вампира, который нас выпустит, выглядела слишком наивной даже для Евы. В смысле, она уже на такое не купится. Я снова и снова пытался понять сумбурную трепотню барона и не находил ничего такого, чем можно было бы прельстить общину лишенных тени. История знает немало примеров, когда целые города и страны попадали под влияние больного мозга диктатора или пророка, что приводило к самым катастрофическим последствиям. Астрахань неоднократно пытались толкнуть в пламя братоубийственной войны разные заезжие мессии, националисты Татарстана, элистинские калмыки, вездесущие кавказцы, коммунисты, лимоновцы – Индуистко-китайские духоборцы. Удивительный город поглощал их всех, растворяя и ассимилируя в себе без разбора, сплавляя со временем в одну густокровно замешанную нацию — астраханцы. Каким образом это происходит, неизвестно никому. Но барон никогда не станет астраханцем. Город отторгает его. И, надеюсь, не будет на меня в обиде, если я тоже приложу руку к хирургическому отсечению этой раковой или роковой опухоли.